Не смываю, Пушкин. Убьют ли его завтра утром или посмеются над ним, то есть оставят ему эту жизнь, он все равно погиб. Убьет ли себя с отчаяния и стыда эта опозоренная женщина или будет влочить свое жалкое существование, она все равно погибла. Так думал Лаевский.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 гимназия, университет, но это обман. Он учился дурным и забыл то, чему его учили. Служение обществу это тоже обман, потому что на службе он ничего не делал, жалование получал даром и службы его это гнусное казнокрадство, за которое не отдают под суд. Истина не нужна была ему, и он не искал её. Его совесть, околдованная пороком и ложью,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 Кирилен и Ачмянов отвратительны, но ведь они продолжали то, что он начал. Они его сообщники и ученики. У молодой слабой женщины, которая доверяла ему больше, чем брату, он отнял мужа, круг знакомых и родину и завёз её сюда в зной, в лихорадку и в скуку. И за день в день она, как в зеркало, должна была отражать в себе его праздность, порочность и ложь. И тем только этим наполнялась её жизнь, слабая, вялая, жалкая. Потом он присытился ею, возненавидел, но не хватило мужества бросить. И он старался всё крепче опутыть её вганьем, как паутиной. Остальное доделали эти люди. Лаевский то садился у стола, то опять отходил к окну.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 из-за того, что это невозможно, он приходил в отчаянии. Когда прошла гроза, он сидел у открытого окна и покойно думал о том, что будет с ним. Фон Корн вероятно убьёт его. Ясное, холодное миросозерцание этого человека допускает уничтожение хилых и негодных. Есть ли же оно изменит в решительную минуту?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 Но это значило бы снова начать старую жизнь, которую я проклинаю. И кто ищет спасения в перемене места, как перелётная птица, тот ничего не найдёт, так как для него земля везде одинакова. Искать спасения в людях? В ком искать? Как доброта и великодушие Самойленко так же мало спасительны, как смешливость диакона или ненависть фон Корина? Спасение надо искать только в себе самом. А если не найдёшь, то к чему терять время? Надо убить себя, вот и всё. Послышался шум экипажа. Уже светало. Коляска проехала мимо, повернула и скрипя колёсами по мокрому песку, остановилась у голубого дома. В коляске сидели двое. "Погодите, я сейчас", сказал им Лаевский в окно. Я не сплю. Разве уже пора? Да, 4 часа. Пока доедем. Лоевский надел пальто и фуражку, взял в карман папирос и остановился в раздумье. Ему казалось, что нужно было сделать ещё что-то. На улице тихо разговаривали секунданты и фыркали лошади. И эти звуки в раннее серое утро, когда все спят и чуть блестит небо, наполнили душу Лоевского унынием. похожим на дурное предчувствие. Он постоял немного в раздумье и пошёл в спальню. Надежда Фёдоровна лежала в своей постели, вытянувшись, окутанная с головой в плед. Она не двигалась и напоминала особенно головою египетскую мумию. Глядя на неё молча, Лаевский мысленно попросил у неё прощения. И подумал, что если небо не пусто, и в самом деле там есть Бог, то он сохранит её. Если же Бога нет, то пусть она погибнет в житии, незачем. Она вдруг вскочила и села в постели, подняв своё бледное лицо и глядя с ужасом на Лаёвского, она спросила: "Это ты? Гроза прошла? Прошла?" Она вспомнила, положила обе руки на голову.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 Потом, когда она что-то бормотала и ему и вздрагивала от воспоминаний, он пригладил её волосы и, всматриваясь ей в её лицо, понял, что это несчастная, порученная женщина, для него единственный, близкий и родной и незаменимый человек. Когда он выйдя из дому садился в коляску, ему хотелось вернуться домой живым.